когда-то этот зверек наводил страх в деревнях. Бывало так, придет утром хозяин в конюшню, а лошадь его стоит какая-то испуганная, корма не поела, видно, что потела. День так, другой, крестьянина говорит, не ко двору лошадь, домовой не излюбил, продавать надо. А ларчик просто открывался, виной всему маленькая ласка. Этот неутомимый охотник часто забегает в скотные дворы, конюшни и вылавливает там мышей. Даже в кормушку заглянет. Лошадь, конечно, непривычна к таким визитам, шарахается, бьется, пока мыло не выступит. Говорят, ласка любит поиграть в лошадиной гриве. Лазит по ней и под ней, перебирает лапками, ну и запутает несколько прядей. И тут опять леший гриву заплел. Визиты ласки к лошадям Монтефель объясняет тем, что, нуждаясь в солях, ласка собирает на теле лошади и под гривой кристаллики соленого пота. Встречаются ласки как в глухих местах, так и возле человеческого жилья. Живут в норах убитых ими грызунов, преимущественно скрытых под пнями, камнями, буреломом, бревнами. Летом ласка буровато-коричневая. а на зиму становится белой. Ласка, живущая в населенных пунктах, не очень боится людей, иногда ее можно увидеть. При встрече с человеком она отбегает на небольшое расстояние, поворачивается и поднимается на задние лапы, так ей удобнее рассматривать странного двуногого зверя. Но случалось, что Ласка даже нападала на человека и героически сражалась, покидая поле боя только после долгой и отчаянной битвы. А в борьбе хищниками она придерживается проверенного принципа – лучшая защита – нападение. Однажды наблюдали, как коршун, подхватив ласку, поднялся с ней в воздух. Но внезапно полет его изменился, и птица рухнул на землю. Ласка, благополучно приземлившись, тут же убежала, оставив поверженного врага с перекушенным горлом. Разыскивая добычу, ласка обходит занятый ей участок и все места, где могут быть грызуны, мыши и полевки, ее основная пища. Ловит их она не только на открытых местах, но даже забирается в норы, куда не могут проникнуть другие животные, истребляющие грызунов. Гибкое, длинное и тонкое тело позволяет ей легко проникать в норы и ходы грызунов. Она достает их в стогах, в скирдах, ометах и даже в норах, устроенных под снегом. В и ласка, как и другие ее родственники и семейства куньих, истребляет грызунов больше, чем может съесть, в день до 30-40 мышей. За год она уничтожает до 3-4 тысяч мышей. Нападает ласка и на более крупных животных, серых и водяных крыс, сусликов, хомяков, а иногда и на птиц. Летом в ее рацион входят также яйца, птенцы, насекомые, лягушки, черви, рыба, другая живность. Ничего не поделаешь, хищник остается хищником, и все же вред от уничтожения незначительного количества полезных животных с лихвой перекрывается огромной пользой, которую ласка приносит, истребляя вредных грызунов. Не случайно древние римляне вместо кошек старались приручить ласок и хорьков. Мех ласки не представляет особой ценности, истреблять ее ради него не следует. Куда ценнее мех родственника ласки — горностая. С виду он похож на ласку, правда, крупнее. У него такое же длинное, до 20-30 сантиметров, гибкое тело. Летний буроватый мех также заменяется зимним белоснежным. Только кончик хвоста в любое время года остается черным. Смелый и прожорливый хищник, гибкий и быстрый, как молния, горностай тоже воюет с грызунами — мышами, полевками, крысами. Разыскивая добычу, он редко сидит в засадах, предпочитая активный поиск и лобовую атаку. Случается, что горностай нападает на крупных птиц, куропаток, глухарей, тетеревов. Если, разыскивая под снегом мышей, горностай обнаружит затаившуюся там птицу, то сразу же вцепится в горло. Не раз наблюдали, как большая птица Взлетала в воздух с белым галстуком, горностаем на шее. Но недолг ее полет. Хищный зверек мертвой хваткой сдавит шею, и глухарь падает на землю.